Глава двадцатая н ф а и д а развела руки в стороны, а затем соединила ладони, начала выкручивать их, словно проворачивала по кругу тяжелый механизм. Куда это вы с о б р а л и с ь милые мои? проговорила она не своим голосом. Пока вся наша компания замерла на месте, я догадалась, что она собирается сделать, и едва успела шепнуть ребятам. Повторять дважды не пришлось. Мы кинулись в расцепную и, насколько позволял тоннель, петляли, но бежали прямо на нее. н а ф а и д а растерялась на несколько секунд, и едва появившаяся из ее рук призрачная цепь растаяла. Ритуал пришлось проводить заново. И только сейчас она заметила, что в проходе не хватает кое-кого большого и прозрачно-синего, молчаливого, покорного. Аквариус почему-то не сторожил вход в царство. Посейдон! Закричала она с такой громкостью, что у меня заложило уши, но я уже была слишком близко. Нами отстала, а ребята подхватили ее вовремя. Во мне загорелся азарт. Во что бы это ни стало, я должна одолеть этот рубеж между миром древних сущностей и обычным человеческим. Должна одолеть н а ф а и д у спасти ребят. Злость на Вотера подогревала мое настроение. Как он мог скрывать то, что с ним происходило? А разве я недостойна его доверия? Я все равно достану его из-под земли, чтобы высказать ему все, о чем думаю, и пусть он будет в смешной тоге. н а ф а и д а р а з в е л а ладони и засмеялась. Я в двух шагах от нее. Позади послышался шум, крики, но я не с м е л а о г л я н у т ь с я Здравствуй, Фло, и прощай. Моя бывшая наставница совершила пас рукой и с легкостью накинула на шею петлю из едва заметных блестящих нитей, собранных в звенья. Удушение я почувствовала мгновенно, но упрямо тянулась руками к хохочущему лицу в надежде хотя бы расцарапать его. И вдруг все изменилось. Я увидела себя со стороны и одновременно в сознании прозвучал вежливый незнакомый голос. Примечание. Позвольте мне разобраться. Я воспользуюсь вашим телом ненадолго. Испанское. Кажется, я вряд ли выразила согласие невнятным м ы ч а н и е м Но голос больше не спрашивал меня, и чужой разум захватил полную власть. Легко содрав с покрасневшей шеи п р и з р а ч н у ю ц е п ь я, точнее, мое лицо, изобразила жуткий оскал и внезапно издала душераздирающий вопль. Нафаида больше не смеялась. Она испугалась, превратившись из всемогущего монстра в обычную слабую женщину. И выкрикнула не с м е л о будто уже не веря в свои слова. Посейдон, Нептун! Тело почувствовало что-то острое и горячее, п р о н з и в ш е е правое бедро, но боли я уже не ощущала, только слегка переживала. Мне же потом в нем жить, если это возможно после соседства с призраком. Оглянуться все-таки пришлось. Нас настигли прислужники, и один из Энергетических разрядов попал в меня. Ребята уклонялись и приближались ко мне, а Лилиан лежала позади всех. Должно быть, ей здорово досталось. Я успела разглядеть лицо Вотера. Он оказался пятым преследователем. Тоннель потряс громкий возглас повелителя: "Что происходит?" И я увидела самого Нептуна. В конце тоннеля, прежде чем заметила, что по ноге сочится кровь, много крови. Нофаида, воспользовавшись заминкой, успела ускользнуть обратно в метро. Призрак внутри меня ликовал, но вот тело покачнулось и стало заваливаться на бок. Мой указательный палец был направлен на Нептуна. Когда я выкрикнула что-то на испанском и потеряла сознание в бессознательном теле, голоса спорили между с о б о ю а я тебе говорю, не вспомнит, вспомнит как миленькая Павел и похвалит меня. Это что еще за эгоизм? Если и похвалит, то нас, возмутился собеседник. Я еще не пришла в себя, но голос принадлежал кому-то знакомому. Ты вообще ничего не хотел делать, линчай, толстомордый. Ах, вот, ты каковом она с м н е н и е Вот очнется, я ей на тебя н а ж а л у ю с ь С трудом открываю глаза, темнота повсюду, но свет пробивается в стороне, сверху. Поворачиваю голову и нахожу взглядом источник странного диалога. На рекламном плакате упитанный котяра в лицах разговаривает сам с с о б о ю Кашлю я для приличия. Кот испуганно роняет банку с едой и прячется под стол. Но тут же вылезает, едва не застряв меховой попой. Ой, это ты. А мы тут, эм, я тут, ну в общем не важно. Эм, наконец проснулась. Ты одна осталась, за тобой скоро придут. И тебе привет, котик. Где я? Что случилось? И где Нептуны и остальные? Ой, тише, р а з б о л т а л а с ь Шикнул на меня кот. Спросишь у своего аквариуса. Пытаюсь встать с твердой поверхности, но тело не слушается, и ногу пронзает дикая боль, при которой вообще невозможно сдержать крик. е х о разносит вопль по пустому метрополитену, и кажется, я отключилась. Когда вновь пришла в себя, то первым, что я увидела, стало улыбающееся лицо брата Вишина Пита. Аквариус Лютик выслушал удивительную историю, рассказанную господином Хосеф захлеб. Сопровождаемую энергичными жестами и мимикой, а с т р о н е т е р п е л и в о дергала любимого за рукав. Ей было жутко интересно, что же там такое произошло. Господин Хассе проник в тело одной отважной девушки и здорово напугал Нафаиду, которая едва не задушила бедняжку. Нафаида призвала своих братьев. но не дождалась помощи и ускользнула в мир людей. Хорошо, что они подоспели вовремя. Получив р а н е н и е тело девушки отключилось, но господин Хосе успел отдать приказ. Постой, постой, кто пришел на помощь? Кто такие они? Аквариус улыбнулся и подмигнул призраку. А это наш маленький секрет. В той шахте за все время погибло много людей, а именно в тот день их было с е м е р о Семь неупокоенных душ обитали вместе с господином Хоссе. Вместе мы призывали их в Царство, и приказ был таков: взять его. Призраки заняли тела юных дев и юношей и дали отпор прислужникам, а затем двинулись на Нептуна, ну который появился вскоре. Только один из слуг попросил об одной странности: войти в него и изгнать силу. Но господин Хосе занял его тело, сопротивление было чудовищное. Он едва выстоял под натиском чужой энергии. Но видно, Аквариус так сильно желал этого, что сила покинула тело, сделав его похожим на человека. И что же стало с ребятами и Нептуном? Ну. Но... Появившийся Нептун не стал сражаться. Он быстро р а с с м е к н у л что его же рабы могут обернуться против него. о б и т ь с я с призраками – это вообще нелепо. Он и сейчас, будто его и не было, затаился, наверное. Призраки исполнили свой долг. Они освободили чужие тела и улетели ввысь. Ребята выбрались наружу, благо, что время глубоко запол ночь, поезда метро спят, пассажиров нет. Господин Хосе, однако, был удивлен. На станции их поджидал отряд полиции, не задавая вопросов, они оказали первую помощь нуждающимся, и вот наш доблестный сеньор Хосеп поспешил к нам. Вот такой рассказ. Астра чувствовала, что она счастлива. Если удалось спасти хотя бы несколько человек, получилось дать отпор, напугать Владыку Марей и Нафаиду, то есть шанс найти способ их нового заточения. А еще, а еще Лютик поверил в себя. Он наконец-то понял, что отныне не будет рабом не могущественного дяди, не жестокого отца и тем более. Стервозной тетушки. Мне не верилось в происходящее, как будто кто-то вместо меня прожил эти несколько часов. Мои друзья живы, отделались синяками, ну только у Лилиан перелом, но это ничто по сравнению с возможностью жить дальше. Как мне потом рассказали ребята, Нептун исчез. Но я понимаю, что это временно. Одна из загадок раскрылась случайно. Когда двоюродный брат повез меня в больницу, он долго бубнил что-то под нос, но все же не выдержал. Слушай, Фло, я не знаю, стоит ли тебе говорить, но кажется, я схожу с ума. Понимаешь, мне позвонил некто и сообщил, что требуется срочный наряд на станцию метро. Нужна будет помощь. И э, прозвучало твое имя, кстати. А я уже и не надеялся увидеть тебя живой, ведь ты пропала. Я отследил твой телефон по спутнику, он и правда был в метро. И по городу я замечаю, который день одного и того же э, персонажа в общем. Рекламные ролики и баннеры, проспекты, буклеты, на которых рыжий код. Я засмеялась и тут же застонала от боли, не дослушав признания брата. Ой, поздравляю, братец, ты з а м е ч а ю щ и й Ладно, позже я объясню тебе все. Самое главное, ты не сошел с ума, даже не надейся. Вешин нервно улыбнулся и кивнул. И что же делал этот колоритный котяра? Ой, фло, он, он двигался. Он порчил рожи, показывал язык, подмигивал. Слушай, я сначала решил, что п о ч у д и л о с ь потом может это принципиально новая реклама, ну с техническим электронным оснащением, но вскоре понял, что только я вижу его ужимки и движения, а пару часов назад он заговорил со мной, сказал, что это он звонил мне по телефону, мне звонил. Несуществующий кот. Ой, бедняга. Да это я про кота. Он же совсем один скучает. Все, успокойся, Вишен, все нормально. Честное слово, я скоро все тебе объясню. И, наверное, я снова отключилась, потому что очнулась уже в больничной палате. В этот раз рядом сидел в о т е р Не поверив глазам, я тихо спросила. Это и вправду ты, Фло, цветочек мой? Я очень переживал за тебя. Но как же ты смог освободиться? в о т е р улыбнулся и взял за руку. Да так, призрак один помог. А ты не говорила, что у тебя есть друзья-призраки. Кстати, с укором усмехнулся он. Может, я и не помню всего, но вот друзей призраков точно бы не забыла. Вот это о чем. Аквариус разглядывал меня, словно гадая, вру я или нет. Мне предстояло узнать несколько загадочных деталей нашего спасения, которые никто из нас не мог внятно объяснить. Хотя, ребята. Все как один были уверены, что все придумала я.